Глава девятая. Полет Рудольфа Йесса в Англию. Заговор Йесса. Состоявшийся 10 мая 1941 года полет Рудольфа Йесса, заместителя Гитлера по нацистской партии, с миссией мира в Англию, остается одним из наиболее странных эпизодов Второй мировой войны. События, связанные с предупреждением Черчилля и угрозами Крипса относительно сепаратного мира, дают тот самый ключ к все поглощающей озабоченности Стали над делом Есса, который так долго искали. Эти события проливают новый свет на ажку английских и германских намерений накануне 22 июня 41 года, все сосредоточившись на германо-советском сотрудничестве в 1939-41 годах. Историки не обращали внимания на имеющие столь же важные значения страха перед перспективой заключения англо-германского мира. Этот страх, как представляется, серьезно ограничил способность Сталина к аналижу информации и способствовал параличу, становившемуся все более очевидным по мере приближения германского нападения. ЕС、yes, в определенной степени стал играть роль козла отпущения за ошибки в оценке намерений Дани, допущенной не только Сталином, но и рядом политиков и военных. Из-за того, что взаимная подозрительность так и не исчезла на протяжении всей войны, ЕС、yes, оказался в опасном амплуа потенциального эмиссара. Все это объясняет настойчивые требования советской страны держать его в тюрьме в Шпандау. До самой смерти, которая наступила много лет спустя после освобождения остальных военных преступников. Впервые гипертрофированные подозрения Сталина проявились осенью 1942 года. Он обвинил Черчилля в том, что тот ведет курс на поражение России в войне, отказываясь открыть второй фронт и прерывая отправку северных конвоев в Россию, в агентстве которого Черчилль, по-видимому, держит про запас. Клипсу, тогда члену военного кабинета, было поручено подготовить самый полный и точный отчет о деле Гесса, который, к сожалению, не успокоил Сталина. Может быть, это произошло потому, что по настоянию Цензера были сняты упоминания о беседах, которые лорд Саймон и лорд Бивербрук вели с Гессом в 1941 году, хотя Сталину эта информация была хорошо известна. Сталинская интерпретация дела Есса проявилась во время визита Черчилля в Москву в октябре 1944 года. После того, как поделили Восточную Европу на точно определенные зоны влияния, выпили и поужинали, Сталин поднял вопрос о Ессе. Черчилль изложил ему часть беседы с юмором, но в то же время точно. Ессс считал, что он мог спасти Англию для Германии. И вот Есс, которому вообще было запрещено управлять самолетом из-за его безумия, сумел заволодеть самолетом и прилететь. Он надеялся при помощи герцога Гамильтона, главного коммертора короля, попасть прямо к королю. Тут Сталин довольно неожиданно предложил тост за британскую разведку, которая заманила Есса в Англию. Он не смог бы приземлиться, если бы ему не подавали сигналов. За этим делом должна была стоять британская разведка. Черчилль негодовал, протестовал, но Сталин был категоричен и не изменился в его мнении. Он просто заявил, что британская разведка могла и не сообщить Черчиллю всю правду. Русская разведка, по словам Сталина, часто не информирует советское правительство о своих замыслах и докладывает только после того, как дело сделано. Советские историки и политики, а особенно КГБ, продолжают поддерживать эту версию. Она, кстати, совпадает с похожими теориями о заговорах, получившими признание на Западе. За последние годы распространялись просто фантастические теории, начиная от предположения о том, что в Англию прилетел на самом деле не Гесс, а его двойник, и кончая обвинениями в том, что Гесс не умер в тюрьме естественной смертью, а был отравлен своими тюремщиками. Показательной в этом жанре стала вышедшая в 1991 году и немедленно переведенная на русский язык книга американского историка Кастелло «Десять дней, которые спасли Запад». В книге собраны и увековечены различные теории о заговорах. После выхода книги они были поставлены под сомнение в связи со секретчум летом 1992 -го года в закрытых британских архивах отделе Йесса. Кастелло пытается доказать. Что либо Гес прибыл в Англию с мучительного согласия Гитлера, либо это был заговор британской разведки, заманивший его в Шотландию. В основе своей книга состояла из ничем не доказанных утверждений, основанных исключительно на косвенных доказательствах. В этом случае, например, Кастело утверждал, что массированные бомбежки Лондона и здание Парламента в особенности в ту самую ночь, когда Гес прилетел в Англию, были умышленно скоординированы с временем миссии Геса. Это предположение уже выдвигалось в прошлом, и большинство историков некритически его восприняли, но ведь после прилета Есса бомбежки не были прекращены. Точно так же Костелло заявлял, что шестичасовая задержка к представлениям доклада герцога Гамильтона была вызвана тем, что высшие власти уже знали о состоявшемся или ожидавшемся прибытии Есса или тем, что он выполнял секретный приказ». Слова из драматического послания Черчилля Рузвельту «Мы находимся в решающем пункте войны». Грандиозные процессы застыли, но неизбежно примут четкие очертания. Костелло, естественно, интерпретировал как сообщение о предстоящем нападении на Россию, которое Черчилль якобы получил от Гесса. На самом же деле они относились к битве за Критой, к положению на Ближнем Востоке. Однако наиболее пикантным сюжетом из Кастелла явилось то, что доказательствами автора снабдил такой источник, как хотите верьте, хотите нет, КГБ. Такой поворот событий поистине захватывает дух. В 1990 году накануне дня благодарения в Нью-Йорке на стол Кастелла лег запечатанный синий пакет с документами. В нем оказались фотокопии шифрованных сообщений НКВД, а также докладов о гесте, готовившихся для Сталина. В этой пачке были также материалы, переданные советской разведке в Лондоне главой чешско-славянской военной разведки полковником Маравецем. Московская штаб-квартира КГБ были представлены подлинные переплетенные делогессы и Маравеця. Делогес номер двадцать пятьсот шестьдесят шесть, кодовое название Черная Берта. По оперативным причинам были закрыты бумажными полосками только сподлюженные абзацев из четырех страниц делов. Кастелла стал сам не подозревая того орудием воскрешения старых ложных версий о деле Гесса. Одно только непонятно, почему из всего этого богатства Кастелла решил использовать только пару документов. Окончательный вывод советской службы безопасности, который Сталин полностью принял, состоял в том, что Гесса действительно заманила в Англию британская разведка, и, возможно, даже Черчилль об этом заранее не знал. Российская служба безопасности придерживалась этой точки зрения до последнего времени. В 1991 году ведущий теоретический журнал советских вооруженных сил опубликовал на видном месте статью малоизвестного немецкого историка, повторяющую эти ничем не подкрепленные утверждения. Журнал даже считал необходимым воспроизвести крупным шрифтом заголовок статьи тех дней из одной английской бульварной газеты, как будто простое воспроизведение может доказать достоверность аргументов. Сообщается о неожиданном захвате есауловищку, построенную английский секретный сервис. В редакционной статье журнала высказывалось предположение, что целью англичан было вселить в немцев надежду на то, что нарождающееся шотландское революционное движение может быть использовано, как только начнется война против России. Они с гордостью предъявили русским читателям последствия игры, которую английская разведка затеяла с нацистами. Теорию о заговоре широко поддерживают в Москве. Делается вывод, что ЕС держала англичан за горло, Он терроризировал английское правительство простой, но по своему гениальной мыслью. Или вы соглашаетесь на союз с нами, или мы заключаем военный союз с Россией и уже в таком качестве продолжим войну против вас. Кагабе был не единственным, кто стал жертвой этой ошибочной версии. Очевидно, что американский военный отошёл в Лондоне был введён заблуждение таким же образом. Он был столь уверен в себе, что представил своему начальству в Вашингтоне доклад, назвав его подробным и поэтому точным воспроизведением содержания разговоров, которые англичане вели с Гессом. Составляя доклад, полковник Ли находился под сильным воздействием распространявшихся в Лондоне слухов о надвигавшейся войне на Востоке. Поэтому он объединил эти два вопроса. Гесс авторитетно писал о вам заключении. Прилетел к герцогу Гамильтону, чтобы сообщить ему, что Германия намеревается воевать с Россией. Затем он приводил слова Гесса, сказавшего своему следователю, что Гамильтон мог пойти к королю и рассказать ему о наших планах воевать с большевиками, и король мог бы заключить с нами мир». Этот источник, который предположительно подтверждается документами КГБ, был использован Костелло для подтверждения этой несоответствующей действительности интерпретации миссии Гесса. К настоящему времени читателю должно быть известно, что английская разведка абсолютно не верила в неизбежность войны между Россией и Германией. Наоборот, она прогнозировала германо-советское соглашение, и поэтому приписываемые ей мотивы для заманивания Гесса оказываются несостоятельными. 18 тысяч страниц документов по делу Гесса, рассекреченных летом 1992 года британской архивной службой, рисуют картину, разительным образом отличающуюся от той, которую представляет жалкая подборка бумаг КГБ, в свое время опубликованных с таким шумом. Новые английские документы разоблачают умышленную кампанию дезинформации, которую проводила британская разведка. Эта кампания дала осечку. в результате чего ошибочное истолкование дела ЕССА, создавшееся в то время в России, так и сохраняется до сих пор. Различные теории о заговорах исходили из того очевидного допущения, что в обширенных собраниях документов, хранящихся в закрытых британских архивах, укрывается сенсационная и очень щекотливая информация. Под нажимом ведущих английских историков разведки английское правительство в конце концов полностью раскрыло архивные материалы, связанные с делом Гесса. Вот тогда-то приверженность в теории о заговорах постигла разочарование. Это обширное собрание фактически подтверждает два основных тезиса версии дела Гесса, изложенные в мемуарах Чешера. Он писал, что Гесс прибыл к нам по своей доброй воле, и хотя не имел полномочий, он был на некоторой степени посланцем. Его вторая посылка, самая важная для нашего рассказа, состоит в том, что учитывая, сколь близок был Есск Гитлеру, поражало, что он не знал, а если знал, то не сообщил нам о приближающемся нападении на Россию. Однако в архивных материалах содержатся потрясающие открытия, о которых до сих пор можно было только догадываться по отдельным намекам в отрывочных свидетельствах. Речь идет о том, что английские форенофис и разведка пытались путем манипулирования делом Йесса оказать давление на Россию, чтобы она отдалилась от Германии. Воздействие этих акций на Москву несомненно является гораздо более важным, чем те проблемы, которые легли в основу теории о заговорах.